Глава 16. Списки и планы. Жерон загрузил слитки, каждый из которых был обёрнут в промасленную тряпку. Весили они не очень много, и я с трудом мог представить, что кто-то заметит разницу на складах, полных железа. Но всякий случай я проконсультировался у Конральда, сколько металла требуется для того, чтобы произвести снаряжение для полностью защищённого бойца. Латника, щитника. Я не знаю, какая у вас система. Тяжёлая пехота заковывается в металл полностью. Начал объяснять наёмник. Есть лёгкая, которая ходит как я, в коже. Иногда используется что-то смежное, например, дополнительные металлические вставки в коже, но не всегда и не везде, потому что это портит классификацию. «Так, у вас еще и классы есть», — протянул я, чувствуя, что все усложняется непропорционально быстро. «Сперва тут были люди и наемник, а теперь есть роли у жителей в деревне и классы бойцов. Погоди, я думаю, мне стоит это записать». «Я бы на твоем месте вообще все записывал», — хмыкнул Конральд. «И планы, и дела, и что было сделано, и что будет». «Зачем тебе вообще тетрадь, если ты в ней ничего не пишешь?» «Так в ней пишет только отшельник, разве нет?» «Ох уж этот высший свет!» — фыркнул наемник. «Придумают ограничения для себя, а потом страдают. Тут нельзя, там не можно. Здесь недопустимо, а еще вон там дико неприлично. А по итогу половину проблем решить можно простым действием. Напрямую. Взял и написал. «Все!» Он немного помолчал, и тишина резко контрастировала с только что извергавшимся из его глотки криком. "Прости, перебор. Прощаю", ответил я однозначно. Оказывается, внешне спокойный Конрад может выдавать какие-то эмоции. Карандаш только надо найти. Письменные принадлежности мне любезно предоставил сам отшельник, когда убедился, что я хочу записывать себе в тетрадь лишь то, что дозволено правилами. Мне показалось, что я дожил, слышал, как Конрадy закатил при этом глаза. Сперва я записал всё, что помнил с рассказов отшельника. Получилась довольно-таки интересная табличка, которую я скорее всего буду дополнять и дальше. Кто? Фермер, пастух, охотник, работников 2, 1, 1. Прокормит 5, 3. Вопрос. Продукт. овощи, зерно, мясо. В графе охотник может прокормить я ставил знак вопроса, потому что здесь очень многое зависело от того, на кого именно он охотится. Да и навык важен. Потом задумался над тем, что и другие профессии также во многом зависят от навыка. Почвы, семян, переменных здесь множество, и потому значения, которые мне называл ошник, вероятно, среднённые. Скорее всего, охотник дает в среднем то же, как и пастух, одного на трех по производительности. Но рука не поднялась внести хоть какие-то данные. И все же на всякий случай я решил оставить под таблицу целую страницу. Можно же еще ловить рыбу и добывать еду другим способом, плюс наверняка будут комментарии и правки. Учитывая, как быстро всё меняется, а сам отчельник не смог дать мне верную формулу для сражений в отличие от Конррельда. Да, похоже, что меня ждёт ещё много правок. Интересно. Добавил наёмник, который в отличие от пристойного Аврана, не желавшего даже при наличии возможности заглядывать в мою тетрадь, пялился в неё без стыда. А у тебя много таких таблиц планируется? Сколько потребуется? Ты будешь помогать или как? Ну, смотри. Тяжёлая пехота, лёгкая пехота, стрелки, конница и тяжёлая конница. Есть ещё осадные машины, и металл требуется для всего, совершенно для всего. Вот все шёл, вздохнул я и рука моя замерла над тетрадным листом. Если что, это был сарказм. Ты мне должен был сказать, сколько металла требуется для снаряжения. Все легко, такие вещи не забываются. Обычный меч 1,5 кг, полуторный 3 кг, двуручный 5. 1,5 кг уходит на шлем, 1 кг на облегчённый без забрала, кольчуга около 10, кираса почти 15, пара сапог по 2 кг на каждый. Есть ещё и броня для лошадей, но там общий вес что-то около 30 кг. Не каждая лошадь сгодится под такую ношу. Ты сказал, что есть стрелки. Ведь стрелы же с наконечниками. Я поводил карандашом в воздухе, задумчиво вглядываясь в пустой лист. Конечно, и для стрел, и для копий. У копья около килограмма. Примерно в 50 г идут наконечники для любых стрел и арбалетных болтов. Сам арбалет тоже включает в себя немного металла. Простой лёгкий арбалет идёт лишь с металлическими плечами. На них уходит по 300 г, а тяжёлый арбалет сплошная полоса. Туда идёт до 2,5 кг металла. Что ждёшь? Думаю, как я весь это тоже записывать буду, ответил я нервно, покусывая деревяшку, но всё же рискнул расчертить новую таблицу и прикинул, что мне понадобится ещё и оглавление, так что быстро придумал названия для таблиц. Первую я назвал "Производители провианта", а вторую "Расход металлов на военные нужды". И как только я оторвал руку от листа, тот же вздрогнул Точнее, меня передернуло. Я старался уйти от войны, но все равно пришел к тому, что втянулся в смежные процессы. Причем быстро и довольно-таки грубо окунулся. Раз уже прикидывал количество металла, которое потребуется для вооружения людей. На этот раз в таблице было лишь два столбца. Предмет — металл килограммы. Простой меч — полтора. Полуторный меч — три. Двуручный меч 5, лёгкий шлем 1, обычный шлем 1.5, кольчуга 10, кираса 15, сапоги 4, броня для лошади 30, наконечник копья 1, наконечник болта 0.5, наконечник стрелы 0.5, лёгкий арбалет 0.3 тяжёлый арбалет 2 1/2 согласно этой таблице мы могли рассчитывать лишь на несколько наконечников стрел простой меч или тяжёлый арбалет шлем тоже попадал под категорию возможностей если бы у нас был кузнец я лишь вздохнул с этой партии у нас нет почти ничего ты записал спросил конральд записал угрюмо ответил я У нас лежит двадцать пять кило металла. Это в лучшем случае один боец. Если и Жерон к нам заглядывает раз в две недели, то я не думаю, что мы сыграем важную роль в сражениях между городами. А что еще хуже, мы рискуем всем ради малого. Два с половиной кило с его партии... Я потрогал носком почти протершегося кроссовка промасленную тряпицу. Будут еще... как-то неопределенно высказался Конральд. «Может, больше привезет. Может, это была лишь пробная партия». «Слишком много, может», — вздохнул я. «Но даже имеем мы возможность использовать все двадцать пять кило. У нас нет кузнеца. Его надо срочно найти». «Что это?» — подошел Кролл. «Металл. На сохранение», — сказал я, указав на тряпицы. «А в дело его пустить нельзя?» «Можно, но лишь малую часть». «А еще будет?» «Обещали. Я посмотрел в сторону, куда укатил Жарон. Но все это еще слишком неопределенно, чтобы говорить о каком-то результате, о больших партиях или регулярных поставках». «Контрабанда?» Чуть тише произнес Кролл, встав рядом со мной, чтобы прикрыть груз от глаз других. «Что-то типа того». «Угу». Он покосился в сторону тетради, которую я успел захлопнуть. Э, знакомо, не смотрю. Почему все соблюдают приличие, а ты нет? возмутился я на Конральда, который стоял рядом, как ни в чём не бывало. Потому что у нас военное время. А в этот период я принципиально не соблюдаю приличия, если мне того не хочется. «Надо держаться от тебя подальше», — полушетя ответил я, выражая свое такое же принципиальное недовольство поведением наемника. Тот расхохотался. «Ладно, подсматривать больше не буду. Про металл я тебе все рассказал. И нам правда нужен кузнец. Или всю казну поселение наше потратит на мечи и стрелы. Только вот стрелять будет пока некому». Значит, мне надо заняться списком дел. Недостающих людей надо включить в этот список в первую очередь. Я отключился от беседы, предоставив Конраду и Кролу обсуждать, как лучше хранить металл, два профессионала, чтобы их. Я перелистнул страницу в тетради и принялся вести список. Хватит с меня таблиц на сегодня, пожалуй. Первым я сюда включил кузнеца. «Самое обидное было в том, что я знал лишь о наличии кузнеца в полянах, но не мог вытащить его оттуда, потому что вряд ли мог туда добраться. К тому же кузнец не Кролл и Окет, которые сами хотели сюда прийти и спрятаться. «Послушай, а разве не пора твоей жене появиться?» — спросил я Кролла, вспомнив о его планах на семью. «Пора. Жду еще день, и если она не приходит, отправлюсь в поляны». Ее едва не сказал я с тобой, но решил, что о такой экспедиции надо договариваться по-другому, чтобы не выглядело странно, и потом вписал кузнеца в список. Потом добавил кожевника. Нужен был ещё ткач и портной, а кроме того, надо было выращивать специально пиньку для грубой одежды. По итогу список я бросил на двух пунктах, решив вернуться к ним чуть позже. потому что формально надо было найти кузнеца, закончить строительство, вернуть партию переселенцев, но этим занимался и Жерон. А ещё надо было проведать Филиппи Дом. Девушка наверняка чувствовала себя гораздо лучше к тому же Конрад заметно повеселел. И я посчитал возможным навестить её. ведь с охраной из одного бойца можно отправиться даже в поляны, и при этом я бы не беспокоился относительно спокойствия своего поселения. В конечном итоге я вернулся к списку, и выглядел он у меня так. Проведать Фелиду, забрать кузнеца из полян, принять поселенцев, распределить роли, определиться с торговлей. Порядок выполнения задач я себе определил именно так и никак иначе. Толстая тетрадь после трёх исписанных листов для меня так и не стала менее загадочной. Игровые элементы, ролевая составляющая, нормальное отношение к некоторым топорным моментам. Я попытался встроить самого себя в это окружение, и пока что мне это вроде бы удавалось. Я ещё раз осмотрел деревню. Все были заняты делом. Деревня строилась, пока что без названия. Я втиснул после принятия переселенцев ещё один пункт придумать название. Чёрт, сколько же дел мне предстоит. Я хотел было сделать шаг, но споткнулся о металл, про который благополучно забыл. На улице мы его не оставим, тут же заявил я. «Куда же будем убирать?» Конрольд осёкся, явно придумывая, как ко мне можно обратиться. Я же сделал максимально суровое лицо, чтобы его впечатлить. Больше слов я от него не слышал. «В башню», — предложил я и посмотрел на Крола. «Согласен», — услышал я верный ответ. «Верный, потому что он совпадал с моим. Чем больше становилось людей и чем чётче я видел свой путь...» Тем жёстче мне хотелось его оберегать от чужого мнения. Конрад подумал и тоже согласился. Пока что лучшего места не было. Я составил свои списки и планы, таблицы, чтобы подумать. Оставалось начать всё это постепенно реализовывать.